Глава 27. Пули со свистом резали воздух, заканчивая свой путь в бетонных стенах и дверных косяках. Куда реже в бронежилетах прячущихся людей, еще реже обрывали чью-то жизнь. Огонь настолько плотный, что люди шляпника не пробуют даже огрызнуться. Как только кто-то рискует выглянуть из окна или дверного проема, на него обрушивается град пуль. Я разместился на крыше, через один барак от того самого, где когда-то был пленен. Монструозные Суори были одеты в спецодежду. На каждом был шлем, больше похожий на мотоциклетный. Рядом стоит пара грузовиков, на которых они приехали. На боку эмблема городской управы, а точнее, полицейский значок. Что же это значит? У оставшихся семей Суори есть влияние на полицию. Как я сразу не догадался... Стали бы они устраивать перестрелку в густонаселенном районе, если бы не были уверены, что им это сойдет с рук. По спине пробегает холодок. Али появляется рядом. Еще один интересный эффект, когда он в состоянии сгустка энергии, рядом с ним холодно. Наконец-то, качаю головой. Старичок, а ты все медленнее и медленнее. Рычание. Нет, откусывать мне голову плохая затея. Сейчас я найду для тебя жертву. Смотрю на разворачивающееся зрелище, бессильно пытаясь что-то придумать. Тем временем к плотному кольцу, приближающихся к бараку полицейских, подошел высокий мужчина в костюме тройки темно-синего цвета. Наверное, это их босс. Мысль закончить не удалось. Мужик оказался магом. Бойцы расступились, после чего с рук мага сорвалось несколько огненных шаров подряд. Огонь ударил по выходам и части окон. Даже при учете полного отсутствия того, что могло гореть в бетонном бараке, пламя будет полыхать, пока не кончится заложенный запас сил. Бойцы замерли и прекратили стрельбу. Сейчас они активно перезаряжались и брали на прицел оставшиеся выходы. Люди шляпника будут выбегать, спасая свои жизни, тут-то их и застрелят. Что ж, пора действовать и спасать свое маргинальное пополнение в ряды революционеров. На то, чтобы спуститься, ушла секунда. Али взял тех, что слева, я, что справа. Еще Центурион не должен был подпустить их к машинам, все под контролем. Вытянутый двухэтажный барак, вокруг пустырь, затем стена из бетонных прямоугольных плит, а затем снова 50 метров пустыря. Местные бандиты, что обосновались тут до моего прихода, отлично расположились. Послышался первый крик и до безумия довольный рык Али. Малыш пошел в разнос. Сейчас полетят головы. Смеяться долго не пришлось. Все повернулись к левой стороне, где носился темный сгусток энергии и хаоса. Пока элита полиции отвернулась, появляюсь сзади, чтобы высосать энергию из парочки стоящих ближе всего. Ощущение круче любой наркоты. Теперь моя скорость увеличилась в несколько раз, реакция человека не настолько хороша. Главная проблема, маг. Остальное на один зуб. Мне или Али тут как повезет. Костюм уже поливает с двух рук в сторону Али. Магию тратить не хочу, поэтому выдергиваю из рук упавшего бойца штурмовую винтовку. В хаосе и криках мало кто слышит лязгающий затвор. Передергиваю и быстро беру на мушку одного, затем второго. Странно, оба бойца, в которых я стрелял, просто упали, но живы. Шлемы настолько хороши? Стрелял строго в голову. Вот же срань. Похоже, придется сменить тактику. На меня обратили внимание. Несколько бойцов разом повернулись и начали стрелять. Вспоминаю интерьер барака внутри. Помню, я видел там на стене несколько древних реликтов. Сабля и пара булав с топором. Исчезаю во вспышке портала, чтобы появиться прямо посреди слегка дымного зала в бараке. На меня тут же направляют два десятка самого разного огнестрела. Вперед выпрыгивает шляпник, буквально повисая на дулах некоторых особо ретивых. «Стоять! Свои!» Широко расставив руки, он поворачивается к напряженным бандитам лицом и отступает ко мне. Будто огромный надутый индюк. Пожимаю плечами и иду к стене, где висит сабля. Сдираю железяку, проверяя баланс. Помнится, как-то давно меня учили фехтованию. Полоска стали рассекает воздух, снаружи раздается взрыв. Вот без. «Господин!» — шляпник, к удивлению подельника, низко кланяется. «Что прикажете?» «Не высовывайтесь, сколько сможете, а я пока займусь придурками снаружи». Перемещаюсь на старое место. Поблизости один шлемоносцев в броне. Сабля змеей проскальзывает между шлемом и жилетом, пронзая горло. Обратное движение и струя крови шлейфом тянется за клинком. Мои ботинки запачканы. Неприятно, но терпимо. Мак поворачивается на крик. Мы встречаемся взглядами. Не нравится мне его настрой, даже не испуган. На крайний случай уничтожу его хаосом. Он мне не противник. На ладонях босса полиции разгорается пламя. Не даю ему сделать удар. Цепляю левой рукой одного из бойцов и швыряю в мага. Да, сейчас после двух выпитых энергетиков я могу и не такое. Потом будут болеть мышцы и связки, но на пять минут я невероятно силен физически». Мага смело выстрелившим телом подчиненного. Осталось около десятка бойцов. Убить их дело нехитрое и недолгое. Пропадаю во вспышке перехода, чтобы появиться за спиной первого. Удар ногой под колено, аккуратный прокол в районе шеи. Еще один прыжок, операция повторена. Третий получает саблю под жилет снизу, чтобы избежать выстрела в спину и не дать испытать мучения, Сворачиваю ему голову. В отражении стекла шлема вижу свое спокойное лицо, поворачивая его в другую сторону. Подхожу к барахтающемуся на земле магу. Он сел на задницу и испуганно смотрит на рычащего Али. Попыток магичить не делает, что уже хорошо. Умный малый, оценивать свои возможности умеет. Из дымящегося барака начинают вываливаться люди шляпника. Бандиты кашляют и падают на землю. Сам главарь стоит, уперев руки в колени и тяжело дышит. Налюбовавшись картиной, возвращаю внимание к пленнику. «Кто прислал?» Скучающе спрашиваю мага. п п, -п Санкт-Петербурга», блеет маг. А если подумать? Делаю круглые глаза. «Вы и сами знаете», вздыхает маг. «Паренек еще, лет 25, просто комплекция большая, поэтому издалека принял за мужчину». «Знаю. А теперь вали отсюда». «Маг неверяще смотрит на меня, не теряя времени, подскакивает и пятится прочь. Жду, пока он не удалился». «Зачем?» Рядом появляется шляпник. «Людей так мало, слишком мало, особенно магов». «Он же расскажет все, как было», — качает головой бандит. «Расскажет, еще как расскажет, соглашаюсь с ним. Но это уже не имеет значения, шаг сделан, я спровоцировал нападение, они напали. Теперь вправе забрать их жизни». «Зачем такие сложности?» – недоуменно спрашивает главарь. «Я же человек, у меня есть принципы». «Вот уж не думал», – усмехается шляпник. «Думал я настоящий монстр?» «Нет, но могу таким стать, если стану убивать разумных без морального обоснования». «Мораль? После такого?» Шляпник разводит руками. «Смотрю. Поляна усыпана трупами, разные позы, разное количество крови». Сторона Али вовсе напоминает свалку у мясокомбината Морщусь. Сам зверь стоит тут, ждет приказа. Бандиты не смеют пошевелиться. Они в ужасе и чуточку в восхищении. Кажется, или Али улыбается? Они первые начали. Я нахмурился, как по-взрослому, смеется шляпник. Так так, субординация я. Сейчас у меня к тебе будет небольшая просьба. Собери людей! Как только я отправлю на покой последних аристократов, нам надо взять под контроль оставшуюся часть города. Дальше вы выходите из тени, подготовь характеристики людей, самых отпетых отсеем, и из остальных сформируем костяк будущей организации. Через неделю весь город должен быть под контролем. И еще, шляпник. Да, участливо переспрашивает он, набирая все указания в заметке на смарте. Если я узнаю, что ты мне не верен, я буду разочарован. У тебя есть уникальная возможность стать для этого мира значимой фигурой, не потеряя ее. Хочешь величия? «Да, да, конечно», — часто кивает мужчина. «Сейчас он как никогда серьезен. Я дам тебе его». «Зову Али, мы идем прочь». «А чего ты хочешь?» — задает вопрос главарь банды, когда я отдаляюсь на пару шагов. «Что?» — переспрашиваю. «Чего хочешь ты?» «У тебя есть все». «Власть! Величие! Ты оставил след в истории!» Шляпник виновато улыбается. «Я пытаюсь понять!» У меня пока нет ответа на этот вопрос, поэтому молча исчезаю во вспышке портала. Магия переносит в особняк, напоследок растрепываю волосы на голове. Перемещаюсь ко входу в дом, поэтому сразу замечаю странности. Перед входом стоит незнакомая машина. Когда подхожу ближе, из нее выходит уже знакомая личность. «Привет!» — кивает она. — Привет, Маша. Рожволосая девушка с веснушками. Безумная и неутомимая любовница, как оказалось позже. Сейчас будет представление, я просто уверен. — Дай угадаю. Ты беременна? — усмехаюсь. — Ты прав. Не стала юлить она. — Что тебе нужно, деньги? Пытаясь прочесть на ее лице хоть что-то, при упоминании денег она поморщилась. — Нет. Мне нужно, чтобы ты убил одного Суори как ни в чем не бывало, отвечает она. Зачем мне это делать? Иначе он убьет меня. Приехали. Хлопает дверь, слышу шаги. А вот и второй участник нашей маленькой сцены. Что-то случилось? Тебя прислал Михаил Григорьевич? К нам подошла Настя. Значит, Маша приехала не так давно. Молчим. Я смотрю на бесовку и поражаюсь ее наглости. Она смотрит на меня, в глазах вызов. Настя переводит взгляд с меня на нее, после чего начинает заводиться. Ее женская интуиция не говорит, она кричит, что что-то тут не так. «Может, просветите меня? Федор, что она тут делает?» «Она поживет у нас, принимая решение». «Позволь спросить, почему?» – пытается спрятать гневные нотки Власова. «Потому что я мать его ребенка», – подмигивает Настя рыжая и проходит между нами. Пошлите прислугу за чемоданами, мне сейчас нельзя напрягаться. Объяснишь? Сверлит взглядом Настя. Не сейчас. Ищу Олега. Нахожу вооружейный. Наемник с любовью протирает винтовку. Да, заскучал он уже тут, но ну, теперь пора начинать использовать наработанные навыки на полную. Есть дело. Надо помочь скоординировать людей. Лови контакт, зовут Шляпник. Слепи из его отребья, что сможешь. Следи за дисциплиной, командует пусть сам, исполняя роль полководца. А если будут неприятности, ухмыляется он. Они будут, поэтому я тебя и отправляю, чтобы подстраховать. Сбегаю по лестнице вниз, чтобы подзарядить резерв. Надо как можно быстрее наполнить источник и рвать когти из особняка. Я готов снова воевать с отрядом спецназа, но не готов оставаться в центре холодной войны между двумя женщинами». Приходит сообщение от Айна, мою сестру и брата забрали в полицию. Начинаю глупо хихикать, не в силах остановиться. Представляю лицо Айна, как он отреагировал, вроде и нарушение приказа, а с другой стороны им ничего не грозит. Перемещаюсь на площадь. Пожилой следователь обвел глазами троицу присланных сверху москвичей. Вид у ребят был, надо сказать, не очень. Садины и синяки, усталый взгляд. «Как Питер? Понравился?» – ехидно спросил он. Парень в черном и девушка нахмурились, а фиолетово-волосый выругался себе под нос. «Мы пришли сказать, что завершили все дела в городе. Собираемся покинуть его, самолет через час». «Отлично. Был рад знакомству». Мужчина сделал вид, что увлечен чем-то на экране компьютера. Троица сидела в центре участка. Вокруг стояли столы других следователей, чуть дальше кабинет главного. За плотно закрытыми жалюзи сложно что-то разглядеть, но они периодически открываются. Босс бдит. «Пойдемте, я вас провожу», — решил ускорить прощание следователь. Москвичи молча поднялись и пошли на выход, минуя столы занятых следователей и выход в главный коридор. Ответвление справа скрывало идущие друг за другом камеры временного содержания, куда сейчас заводили пару девушек и парня. «Молодые, бунтаришь, чтоб его!» – процедил следователь, смотря на свежее пополнение. Митинги, эти! Кому вообще понадобилось такое устраивать?» Вопрос был риторическим, но Константину стало интересно. «Какие митинги?» «Да хрен пойми, там в центре собрались эти защитники прав человеческих, все им не имется!» Мужчина махнул рукой. Тут в здание вбежал парень лет 25. Он был одет в темно-синий костюм «Тройку», весь в грязи и пыли, глаза бешеные. «Что это с ним?» спросила Ника. «Сейчас спросим», — пожал плечами следователь. «Мне тоже интересно». «Иван Владимирович, что случилось? Выпали из машины?» Несколько полицейских рядом заржали. «Еди ты!» — бросил названный Иваном. «Что? Как ты со старшим по званию разговариваешь, Сафляк?» рыкнул пожилой следователь. «Ничего». Отбрил парень, но, видимо, почувствовал, что перегнул. В переделку попал. Пришли брать логово бандитов, а тут появился, пойми кто, весь отряд положили у меня. «Ты же маг!» — удивился собеседник. «А он тоже маг!» «Причем телепортами ходит. За секунды всех вырезал, и меня отпустил». Только когда парень подошел поближе, стало видно, насколько тому страшно. На лбу выступили испарины, нижняя губа дрожала, пальцы тоже. «Тогда бегом на доклад к шефу!» Более опытный коллега тряхнул парня за плечи и толкнул в сторону, откуда только что вышло трио. «Мне сейчас некогда. В общем, прощайте». Следователь пошел за возбужденным парнем. Троица осталась наедине, в разнобой попрощавшись с полицейским. «Он?» — поднял бровь ворон. «Скорее всего», — вздохнула Ника. «Теперь я точно запутался в мотивах», — простонал фиолетово волосы. «Так он хороший парень или нет?» «Не знаю» ответила Ника. Москвичи пошли дальше к выходу, чтобы через секунду нарваться на предмет обсуждения. Парень был в бейсболке, скрывающий глаза. «Ты?» — выдохнула Ника. «Я», — подтвердил он. «Давайте без истерик, я тут по делам». «Решил добить сбежавшего парня?» — нахмурился ворон. «Нет». «А он уже тут?» Губы мага скривились в улыбке. «Быстрый». Глаз из-под бейсболки видно не было, только нижняя часть лица, но этого хватало. Парень нисколько не жалел, наоборот, ему было весело. Ника собиралась высказать все, что думает о нем, но ее остановил звонок. «Да». «Радуйся, мы уезжаем», — тем временем сказал Свет. «Пока ты можешь спокойно спать». «У меня, в общем и целом, нет проблем со сном». Тут разговаривающая на расстоянии пары шагов Ника побледнела, И всхлипнула, прижимая ладошку к рту. Что случилось? Напрягся ворон. На них напали. База разрушена, отец пропал. А моя мама? Свят ждал ответа. Тоже. Виноваты выдавила Ника. Твою мать! Взорвался обычно спокойный ворон. Мы немедленно вылетаем. Значит, началось. Хмыкнул парень в бейсболке. Что ты сказал? Нервно спросил Свят. «Присмотрите за Тей, ей нужна будет помощь», — туманно произнес Мак. «До скорой встречи». Парень пошел в сторону камер временного содержания, как раз туда, куда только что завели троих участников митинга. «Он что-то знает», — отметила Ника. «Уходим». Дернулся ворон, и троица покинула полицейский участок. Над городом завис алый диск солнца, близился вечер. Где-то на улицах города происходили редкие бои, Верхушка аристократов тряслась в своих хоромах в ожидании прихода нового хозяина. Власть менялась, как и время года. Где-то на окраине взлетел самолет. У иллюминатора устроился парень в черном и смотрел за борт. Поза была настолько напряженной, что его можно было сравнить со статуей. Напротив девушка в наушниках, нервно отбивающая ритмичный мотив о подлокотник. Фиолетово-волосый, заперся в туалете, и медленно стекал по стене. Его рука была перевязана жгутом, а из вены торчал висящий шприц. Как только самолет подлетит к Москве, они переместятся. Длинный переход им не выдержать без опустошения источника. Все шло своим чередом, близилось начало, начало конца.